Глава десятая. Один. Все повскакивали со своих мест и загалдели, обсуждая происшедшее. «Вы хотите сказать, что пока мы были на охоте в дом, проникли воры?» «Получается, что так. Не сам же по себе он испарился», — ответил ей Григорий. Макс молчал. На нём будто лица не было. Берта ахала, качала головой и закрывала рот руками. Александр вышел на середину гостиной и громко заявил. «Подождите». Нужно во всём детально разобраться. Пойдёмте осмотрим место происшествия. Только осторожно, чтобы не затоптать улики. Может, стоит вызвать полицию? предложила Нина. Нет, это совершенно исключено. Никаких чужих людей в доме, заволновался Макс. Полиция здесь ни к чему. Боюсь, что при осмотре моей тайной комнаты у них возникнет столько вопросов, что я им и до конца жизни не объясню, что у меня там за вещи и откуда они взялись. Нина поджала губы, размышляя, что можно сделать самостоятельно. Так да, действительно, прежде всего стоит осмотреть тайник, из которого пропал медальон. Может быть, ты, Макс, что-то упустил или не заметил, сказала Маргоу с успокаивающим жестом, поглаживая жениха по плечу. Вампир обречённо кивнул и направился в кабинет. Все последовали за ним. Перед закрытой дверью остановился. Нет, внезапно твёрдо сказал он. Всем идти нет смысла. Мы будем друг другу только мешать. Изотчим следы, если таковые имеются. Макс оглядел гостей. «Иржи и Берта, возвращайтесь на кухню и занимайтесь своими делами!» «Ах, горе-то какое!» – раз за разом негромко повторяла Берта. «Господин!» – растерянно произнёс дворецкий. «Вы считаете, что это моя вина? Но ведь перед отъездом я лично проверил все двери и активировал сигнализацию, как обычно, когда в доме никого не остаётся». Когда мы с Кэт приехали с охоты, двери действительно были заперты, сигнализация активирована. Я как обычно набрала код для её отключения и не заметила ничего необычного, сказала Марго и обернулась к кузине за поддержкой. Правда ведь, Кать? Да, всё было так, как говорит Марго, кивнула блондинка. Макс взял за руку свою невесту и поспешил её успокоить. Конечно, любовь моя, я тебе верю, но тем не менее факт остаётся фактом. Медальон пропал в наше отсутствие. Повторю, не стоит идти всем вместе. Макс окинул её взглядом и остановился на Александре. Саш, может ты поможешь мне как человек незаинтересованный? А мы, значит, заинтересованы. Что ты такое говоришь? возмутился дядя. Не стоит обижаться и понимать мои слова буквально. Берта, сделай, пожалуйста, всем кофе. Григорий, открой девушкам вино, а я с Александром пойду пока всё осмотрю. Возьмём с собой Нину, предложила Алекс. У неё очень внимательный взгляд и рассудительный характер. Но кроме того, он на секунду замялся. Нина обладает редким даром, который будет нам очень полезен в данном вопросе. «Может быть, медальон даже удастся найти сразу же?» Макс на секунду задумался и кивнул. «Хорошо, пойдём втроём. А вы возвращайтесь в гостиную и подождите нас там. Думаю, осмотр не займёт много времени». Пока гости взволнованно переговариваясь возвращались в гостиную, Нина внимательно осмотрела дверную ручку и замок под ней. Обычная ручка, современная, хоть и выполнена под старину. Замок почти новый, с сияющей, непоцарапанной замочной скважиной. «Макс, ты кабинет закрываешь на ключ?» Спросила она, поднимая голову и распрямляясь. Крайне редко, можно сказать, никогда. Только если надолго уезжаю. В самом кабинете ничего важного нет, деньги все на счетах. Вот в сейфе, да, драгоценности, редкие артефакты и оружие полно, но там отдельная система защиты. Понятно. Открывай дверь, чего медлишь? Отпечатки пальцев нам все равно самостоятельно не снять, образцы ДНК тоже. Так что в расследовании кражи придётся полагаться исключительно на внешний осмотр и собственное умозаключение. сказал другу Александр. Тот нажал на ручку, открывая дверь. Они вошли в кабинет. В комнате было темно. Шторы плотно закрывали окно, так что через него не проникало ни единого луча света от уличных фонарей. Нина щелкнула выключателем. Над потолком загорелась ярко электрическая люстра. Девушка подошла к окну и внимательно посмотрела на занавески. "Когда мы заходили сюда прошлой ночью, окно не было зашторено", задумчиво произнесла Нина. "Я это хорошо помню". Обратила внимание, что оно очень большое, и из него отлично видно дорогу, парадное крыльцо и фонтан во внутреннем дворике. Макс, ты сегодня их закрывал? Нет, я ни к чему здесь не прикасался. Может, Берта? Никто из слуг не заходит сюда без моего разрешения. Нина обошла комнату, внимательно её осматривая. Все предметы на своих местах, ничего не сдвинуто. На мой взгляд, нет. Александр осматривал глобус, крутил его, проверил пол под ним. Ничего необычного не обнаружил. «Макс, скажи, что у тебя в глобусе? Кодовый замок?» «Да», – немного смущенно подтвердил молодой вампир. «Зачем ты нам вчера его демонстрировал? Да ещё таким образом, что любой желающий мог подсмотреть и запомнить код». «Я чё-то вчера так напился? Сам не понимаю, как это произошло. Обычно организм вампиров выдаёт очень лояльную реакцию на алкоголь. Чтобы сильно опьянеть, нужно реально выпить прям ведро. За ужином я, конечно, пил много, себя не ограничивал. Может, и правда переборщил». "Так и ник открывается при помощи цифрового кода и всё?" удивилась Нина. "Нет, конечно. Есть ещё сложная магическая сигнализация. Она не даёт пройти никому, кроме хозяина, даже если код набран правильно. Плюс срабатывает оповещение о попытке проникновения. Почему же она не сработала на этот раз?" "Потому что я, пьяный дурак, вчера её не подключил." "Да, действительно пьяный дурачок. По-другому и не скажешь", сукаризно произнёс Александр. Ладно, что уж сейчас говорить. Открывай свою тайную комнату Гарри Поттер до Морощиной.